Что было еще печальнее, а значно Мсье сел за рычаги своего коробчатого аппарата не романтики ради, не из стремления прослыть бесстрашным покорителем воздушной стихии или кем-то в этом роде, а исключительно, что он и не скрывал ради заработка. И тем не менее, пусть француз оказался не романтичен, словно расписание поездов и откровенно серебролюбив, к нему все же следовало относиться, если не восхищенно, то с несомненным уважением потому что он, какой уж есть, летал. Он садился на хлипкое, вроде велосипедного сиденьица, своего громоздкого, хрупкого, чуточку нелепого аэроплана, что-то дергал, что-то крутил и взмывал в небо на головокружительную высоту в сотню, а то и две аршин, парил там, словно сказочный герой, а при неудаче, как это частенько приходится читать в газетах, грянулся бы озень так, что никаких шансов на спасение и не оставалось». Не придумали еще надежного парашюта, наподобие тех, с которыми прыгают с воздушных шаров отчаянные головушки, хотя репортеры то и дело с превеликим шумом объявляют, будто очередному изобретателю это удалось. Надеюсь, я не выглядел очень уж нелепо. Осторожно поинтересовался Бестужев. — Да нет, зритель все равно не разбирается в таких тонкостях, — ответил мсье утирая усики. — Вид у вас был весьма даже романтичный. «Хотя, конечно, в воздух вам подниматься никто не даст, это непростая наука». «Господи, я и не претендую», — усмехнулся Бестужев. Весь вчерашний день и часть сегодняшнего они снимали очередной фильм, выросший из той самой мимоходом брошенной Голдманом идеи, творчески развитой солом и даже внесшим свою скромную лепту Бестужевым. На серый раз Бестужев оказался уже не ковбоем из-за холустья и не североамериканским искателем приключений, искавшим клад в Мексике, а героическим авиатором, задумавшим побить мировой рекорд полета на дальность не злата и славы ради, а исключительно для того, чтобы завоевать сердце некой очаровательной молодой леди, кто ее играл, вряд ли нуждается в уточнениях. Как легко догадаться, и в том, и в другом, ему изо всех своих злодейских селенок пытался помешать отрицательный персонаж, опять-таки ясно, кто это, который на сей раз принял обличие конкурирующего авиатора – но неумелого, незадачливого, невезучего, неспособного выиграть в честной воздушной гонке, а потому пытавшегося с помощью подкупленных бандитов испортить аппарат героя, а то и вовсе отправить его на тот свет. Как и следовало ожидать, в полном соответствии с законами жанра, злодей терпел сокрушительное поражение, причем самым увлекательным для зрителя образом сорвавшийся аэроплана на жуткой высоте когда пытался задушить героя прямо за рычагами аппарата в небе, прикинувшись сначала, что хочет мирно полетать пассажирам ради перенятия опыта. Разумеется, не было таких технических возможностей, которые позволили бы запечатлеть эту сцену в воздушном океане, а потому Сол собирался снять ее попозже в Нью-Йорке с помощью тех самых трюковых съемок, о которых Бестужев уже имел некоторые представления. Сол заверял, что получится крайне реалистично, и зритель будет в восторге отчего всем заинтересованным лицам получится прямая выгода. Однако, стремясь максимально использовать столь оригинальную идею, он выжил из временного владения аэропланом максимум возможного. И Бестужев, заснятый крупным планом после подробнейшего инструктажа мсье Леду, нажимал рычажки и открывал заслонку, управляя мотором на холостом ходу, и за его спиной вращался, превратившись в туманный диск, огромный пропеллер. В следующем кадре аэроплан, пробежав по траве изрядное расстояние, взмывал в небо. Управлял им, разумеется, уже Мсье леду, но зритель подмену вряд ли заметит. Трудно отличить одну мужскую спину от другой. Благо и Бестужев на съемках, и Мсье в реальности щеголяли в наряде, специально придуманном для того, чтобы дать потерпевшему крушение литуну хотя бы зыбкий шанс спастись, мешковатая куртка, со множеством пришитых повсюду толстых валиков резина в кожаных чехлах и горшкообразный кожаный шлем, опять-таки проложенный толстым слоем перчи. Одним словом, Селеду воспрянул, когда Сол арендовал его аппарат вместе с ним самим на несколько дней, заплатив достаточно, чтобы француз в раз излечился от меланхолии и относился отныне к Бестужеву совсем всем даже предлагал совершенно бесплатно поднять в небо на четверть часика Бестужев пока что никак не мог собраться с духом. Страшновато было бы оказаться на высоте сотни аршин над землей, перемещаясь на скрепленных многочисленными проволочными растяжками дощечках и обтянутых тонким материалом каркасах. «О чем вы задумались, Мишель?» «Мне вот что пришло в голову», — сказал Бестужев. «А что, если швырять с аэроплана...»